Часть вторая. Призрак графини. Глава 1 Ученый. Перед ней стоял граф Чернышов, у которого в руках было нечто напоминающее вытянутую стеклянную колбу. Облаченный в простые штаны, домашние туфли, рубашку и жилет, он показался девушке невероятно простым и родным. Длинный серый жесткий фартук, немного измазанный чем-то черным, похожим на уголь, довершал его наряд. Резко остановившись, граф удивленно поднял брови, явно не ожидая увидеть здесь кого-то. «Наденька?» – опешил он, окидывая ее изумленным взором. «Это вы, Сергей?» – выдохнула облегченно Надя. «Напугали вы меня?» «Я? чего же?» – улыбнулся он, проходя далее и ставя колбу на стол нет теперь все хорошо я так рада что нашла вас здесь и как вы очутились тут обернулся он к ней в его голосе чувствовалось только искреннее удивление и грамма возмущения я нечаянно села на диванчик и он а не продолжайте я мог бы и догадаться надеюсь вы не сильно испугались немного улыбнулась она и провела рукой вокруг «Это что, ваша лаборатория?» «Можно и так сказать. Скорее, мое тайное убежище от чужих глаз». «И оно скрыто на подземном этаже? Чтобы другие не знали?» «Да. Знаете ли, душа моя...» Он чуть приблизился к ней и добавил. «Не все люди готовы воспринимать непривычную информацию или новое. Признаюсь вам, поначалу я пытался все опыты проводить открыто. Но царская охранка замучила меня своими подозрениями. Постоянно заводили на меня страшные дела, запрещали то одно, то другое. Затаскали на допросы и все время твердят, что я делаю бомбы, чтобы свергнуть царя. Какие жуткие подозрения. Вот именно, я устал с ними бороться. Оттого и устроился здесь. Я, знаете ли, с детства увлекался всяким новаторством. Это очень занимает меня. Он невольно оглядел себя. Я в таком неприглядном виде, Наденька. Начал оправдываться он. Подумайте обо мне не весь что». «Вовсе нет. А что это за приборы и растения?» «Вам это интересно?» «Конечно». «Я рад этому, милая. Занимаюсь я всем понемногу. Если хотите, расскажу вам о моих творениях». «Конечно». Кивнула она и тут же спросила. «А эти светящиеся маленькие люстры, вы сделали их сами?» Она назвала предметы так, чтобы он понял. Ведь слово «светильник» еще явно не использовалось в этом веке. Да, очень похоже на электро... Она замялась, понимая, что не стоит говорить лишнего. Все-таки он не знал, что в будущем такие светильники будут повсюду. Они загораются, когда из воздуха берут некий эфир, который наматывается на тонкие проволоки. Что у них внутри? И тогда этот эфир начинает сиять, как светлячки в ночи только во много раз сильнее. Но вам, наверное, непонятно, как это происходит. Конечно же, она понимала его, прекрасно зная, что только в конце века Никола Тесла откроет человечеству переменный ток. Ведь душа Тесла ученого будет великим посланцем в наш мир, готовая отдавать человечеству божественные тайны Вселенной. И изобретение им электричества будет всего лишь мелкой частичкой великих знаний. И теперь она была поражена тем, что и графу Сергею были доступны эти знания. Чернышов в этот миг увиделся ей уникальным, таинственным молодым человеком. Явно его душа была высшего посвящения. Она знала, что великие ученые, изобретатели и открыватели нового для человечества в большинстве своем имели древние души вселенной, воплощенные в человеческих телах здесь, на Земле. И им было открыто то, что скрыто от других земных людей, имеющих души более молодые и неопытные. «А чего же? Примерно я поняла. Но как вы узнали, что можно взять этот эфир из воздуха?» «Опыты. Много опытов и какое-то внутреннее чутье, наденько Иногда на меня находит некое озарение в мыслях или посещают чудесные воспоминания. И тогда у меня получаются такие вещи, которые даже мне самому иногда кажутся сказочными». И тут Надя осенила, ибо она вспомнила их разговор несколько дней назад. Ах, я поняла. Тогда в коляске. Вы говорили об этих ваших творениях. И что когда-нибудь вы расскажете о них? Да, Наденька. И о чего вы не рассказали мне про это раньше? Я думала о вас не весть что. Неужели? Вот именно. Я как глупая следила за вами несколько дней. «Ведь это вы два вечера подряд ходили со свечой сюда, в правое крыло до этого диванчика, и далее вниз, так?» «Ну...» Он на миг замялся и медленно кивнул. «Ну да, конечно. Сюда. Куда же еще?» Он улыбнулся. «Ох, если бы вы знали, Сережа, какое я сейчас испытываю облегчение!» «Знаете, Наденька, я действительно хотел показать вам это мое тайное убежище, мою лабораторию. Но все переживал, вдруг вы осудите меня. Нет, что вы? Я просто восхищена вами, Сергей. Теперь я спокойна, раз все выяснилось. Все же какая вы удивительная девушка. И как вы додумались сесть на этот диванчик? Случайно, когда смотрела на портрет вашей жены. А. И зачем вы его рассматривали? А, впрочем, я знаю ответ. Вы все надеетесь пролить свет на ее исчезновение. Но это напрасно, милая. Что я только не делаю, чтобы все разгадать. Но зря. Думаю, стоит смириться с судьбой. Лидия в прошлом, и надо оставить воспоминания о ней там. И отныне перед нами новая жизнь. Так я решил три дня назад. Может, вы и правы. Согласилась она, и, потрогав один из блестящих сосудов на столе, спросила, обернувшись. Вы ведь не сердитесь на меня, что я пришла к вам сюда без разрешения? «Ничего страшного. Я даже рад, что вы такая любопытная и все нашли сами». Улыбнулся он, приблизившись. «Правда, Велина Александровна заставляет меня тщательно скрывать это место. Лишь я и еще двое преданных мне слуг знают о нем. Бабушка твердит, что это моя блажь, и все мои разработки и опыты не смогут быть открыты людям. К тому же она очень боится за меня». «Почему же?» – спросила она. Прекрасно помню, как старушка прогнала ее два дня назад из правого крыла. Власти. Все новое пугает их. Если бы вы знали, сколько всего я предлагал и готов был воплотить в жизнь, чтобы облегчить труд людей. И в простой обывательской жизни, и в паровозах, например. А сколько механизмов можно было бы применить для облегчения каторжного труда крестьян на полях? Рабочих на заводах? Вы знаете, Наденька... Четыре года назад я изобрел механический плуг, который сам, без лошади, боронить землю, а человек только управляет им. И почти год крестьяне одного из моих сел испытывали его по моей просьбе и не могли нарадоваться изобретению. Но соседи, они, знаете ли, очень завистливые люди, доложили куда надобно. И меня заставили прекратить мои новшества, хотя это мои земли и мои крестьяне. Иначе обещали арестовать за смутьянство. «Но почему? Разве царь не хочет, чтобы люди жили лучше и радостнее и счастливее?» «Нет, Наденька, в этом-то и соль. Властям и царю нужны рабы. Забитые, подчиняемые. Такие, которые устают настолько сильно, чтобы не думать о вольностях, свержении власти и о счастье. Это я хотел сделать жизни людей легче и радостнее. И не просил ничего взамен за мои изобретения. У меня все есть». Бог даровал мне все для безбедной жизни и для того, чтобы я мог беспрепятственно творить. Но абсолютизму не нужны счастливые люди, ибо счастливый и свободный человек опасен. У него исчезает страх. Он не будет подчиняться и выполнять их требования, порой абсурдные. И именно поэтому я опасен для властей, так как пытаюсь преобразить их трехмерный мир и сделать его чуточку счастливее и гармоничнее, чтобы люди любили жизнь и окружающий мир. Я даже своих крепостных вынужден отпускать на свободу, выдавая им вольные не более пятидесяти человек за год. Иначе царские щеки будут опять недовольны. Как же все это печально, произнесла Надя, думая о том, что и полтора века спустя, в ее времени, ничего не изменилось. Да, был свет и машины, но люди остались такими же рабами системы и несчастными, потому что власти хотя и назывались по-другому, не царскими, а все равно не желали видеть счастливых и свободных людей, еще с детства прививая им раболепие и покорность. Но, возможно, когда-нибудь такое время все же наступит, и люди будут счастливы на этой земле. А как же, непременно наступит, сказал он. Когда наша любимая земля перейдет в Пятое измерение. Как это? В Пятое измерение? Да. Кивнул он уверенно. «Наш мир живет в третьем измерении, душа моя. А пятое измерение другое. Там нет времени, нет войн и страданий». «Я слышала про это пятое измерение». Выпалила она и тут же осеклась. «Девушка девятнадцатого века, наверное, не могла этого знать, но она уже ляпнула». «Неужели?» «Да, правда, немного». Поправилась она понимая, что надо прекратить этот скользкий разговор, который мог выдать мне девушку из будущего. Но любопытство пересилило. «Только я не могу понять, как наша планета может перейти в Пятое измерение. Просто взять и перейти?» «Почему же нет? Если Всевышнему будет угодно, она вполне сможет это сделать», сказал граф уверенно. «Вы наверняка не знаете этого, милая». Но есть пророчество о том, что в 21 веке случится хаос, описанный во многих книгах как апокалипсис. Но таковым он будет лишь для тех людей, которые не смогут притянуться к пятому измерению своими высокими вибрациями. Те же люди, которые будут духовно, телесно и душевно чисты и не одурманены трехмерными соблазнами в виде денег, власти и жажды упоения страстями, смогут перейти в пятое измерение с нашей любимой землей Геей. Ведь наша планета Гея за все свои страдания от неразумных людей и терпения по воле Всевышнего получит награду. Переход в Пятое измерение.